Глава 7. Кое-что о деньгах и подходящих аргументах. Я убедился, что мое побитое жизнью одеяло все еще прикрывает единственное окно на улицу. Сотворил несколько светящихся шариков и запустил их под потолок. Чтобы понять, где тут могут быть тайники, требовалось много света и подумать. Итак, просторный зал, явно задумывавшийся, как каретный сарай или что-то подобное. Грубая перегородка отделяет хозяйственную часть с загоном для лошади, моей спальней, уборной, местом хранения повозки и инструментов. В дальней части черная дверь, ведущая в такой узкий переулок, что не всякий взрослый там сможет протиснуться. Парадная часть труповозной конторы Пугала состояла из нар практически сразу за входными въездными воротами и бюро с когда-то весьма презентабельным стулом. Дощатые нары были такого размера, что там в и с комфортом можно было разместить около 30 трупов. А если немного потеснить, то и до полусотни. Видимо, с расчетом на эпидемии или уличные войны жуликов и бандитов. Еще вдоль стен стояло три больших обшарпанных сундука. На двух из них замка не было. А вот третий был закрыт на новенький блестящий висячий замок с знаменитым клеймом, похожим на птичью лапу. Шведский замок. Говорят, при виде такого воры грустнеют и идут своей дорогой, потому что подобрать отмычку к такому невозможно. В чем там фокус, я никогда не знал и не разбирался. Я и более простой замок не открою без ключа. Использование отмычек в наш университетский курс не входило, поэтому с него я и решил начать. Просунул в щель сундука узкий конец той самой металлической палки, которая уже помогла мне вскрыть бюро, и хваленый замок вместе с петлями оказался на полу. Совершенно нетронутый и все еще запертый, разумеется. Я распахнул крышку и осмотрел содержимое. Интересно, что из этого хлама оказалось достойным дорогущего шведского замка. Вышитая по краю скатерть, явно старая, в пятнах, музыкальная шкатулка, тоже старая, У балеринки на крышке отломана нога. Я покрутил колесико. Зазвучала нежная мелодия привязчивой песенки про милого Августина. Шахматы, доска явно фабричного производства. И вот фигурки самодельные. Выполнены нарочито грубо, но с таким мастерством, что даже выражение лицу пешек легко себе представить. Чем дальше я вынимал предметы из сундука, тем больше понимал, что это такой ларь памяти. Некоторые вещи были женские, и парочка детских. Похоже, когда-то у сварливого пугала все-таки была семья. Взяв в руки резную детскую погремушку, я почувствовал некоторую неловкость. Будто как тать, вторгаясь в чью-то частную жизнь, которая никак меня не касается. Трогаю то, чего не должны касаться чужие руки. Прости, пугало. Я, правда, не со зла. Подавив порыв немедленно сложить весь этот трогательный, но бесполезный мусор обратно в сундук, я все-таки довел дело до конца. Подобные сундуки сплошь и рядом имели двойное дно. Где как раз и может прятаться самое интересное? Не прогадал. Простукал дно рукоятью найденного в этом же сундуке сломанного ножа, обнаружил, что звук слишком звонкий. Поддел одну из дощечек. А, а вот это уже похоже на какую-то добычу. Прочный кожаный мешочек, намертво перемотанный шнурком, развязать сходу не получилось, так что я, не задумываясь, перерезал его обломанным лезвием. Золотые часы на толстой золотой цепи. На крышке была выгравирована дарственная надпись, но кто-то варварски зацарапал имя получателя. Два персня с изумрудом и рубином, три тяжелые золотые монеты с знаком Всеблагого Отца. Я усмехнулся. В такие вот кругляши, Хромовники переплавляли разные пожертвованные им золотые предметы, а потом хранили их в подвалах и криптах. Сунул находки себе в карман и сложил остальные вещи обратно в сундук. Закрыл крышку. Надо будет поискать ключ от этого замка. Неплохая вещь, может пригодится. Я вышел на середину комнаты и еще раз осмотрелся. Итак, где бы я прятал свои сбережения, если бы был пугалом? Через пару часов обшаривания и простукивания углов мне удалось обнаружить три тайника. Самый простой — на задней стенке бюро был приклеен конверт с ассигнациями на общую сумму шесть сотен рублей. Всего после беглого обыска я стал богаче на 722 рубля. Не бог весь что, конечно, но для начала неплохо. Во всяком случае можно сменить эти убогие тряпки, место которым на ближайшей помойке, на пристойный костюм. Я погасил светляков и выглянул в окно. Почти темно. Время к полуночи. Пора было идти в три сороки. Ночной Петербург разительно отличается от дневного. Даже летом, когда темнота практически не сгущается, разве что ненадолго, примерно в районе полуночи. Но нежная акварель белых ночей лишь чуть-чуть смягчает темную изнанку имперской столицы. В десять вечера пушка на Петропавловской крепости бабахает, и город как будто напяливает уродливую маску, чтобы неузнанным творить всякие непотребства. Или скидывает, как знать. Причем неважно, где именно ты встретил ночные часы. На чопорной дворцовой набережной, шумном Невском или покрытых копотью и гнилью трущобах вокруг Сенной площади. Разительная перемена все равно набросится на тебя, как рыночный зазывала на свежего посетителя. Вяземская лавра днем выглядит местом унылым и убогим. Оно полно тоскливых глаз, непрекаянных детей, безысходности и печали. Прохожие прячут друг от друга взгляды, и только за унывное нытью попрошаек нарушает дневной покой этого места. Интересно, у кого они здесь выпрашивают подаяние? У таких же бедолаг, как и они сами? Я слышал, что среди петербургских нищих существует табель о рангах, и чем выше твой статус тем жирнее место для попрошайничества можно выбрать. Значит ли это, что те, кто просит подаяния внутри стен Вяземской лавры, нагрешили настолько сильно, что ничего более прибыльного для них не нашлось? Или у этих убогих какие-то совсем другие задачи? Я вышел на улицу и тщательно запер дверь. Тот, кто строил этот дом, отлично продумал момент, что отсюда может как выезжать карета, так и выходить человек». И чтобы человеку выйти, не обязательно было открывать ворота. Для этого была предусмотрена небольшая дверь-калитка, вырезанная прямо в одной из створок. Правда, соседний дом построен так близко, что выехать из ворот могла только совсем крошечная повозка вроде нашей. Было темно. С разных сторон Вяземской лавры раздавались развеселые нетрезвые выкрики. Где-то горланили песню на неизвестный мне мотив, но явно фальшиво. Визгливо и манерно смеялись шлюхи. Я тенью скользнул вдоль кирпичной стены, не особо опасаясь за свою жизнь или кошелек. Все мои сбережения были относительно надежно рассованы по разным углам конторы, а жизнь, ну, ее не так просто отнять. Да и незачем. Нынешний мой внешний вид неотличим от тех ночных тараканов, которые выползают с закатом в поисках задевавшихся подвыпивших прохожих, за чей счет можно было бы поживиться. Да и не ищет местная шпана добычи в этих убогих стенах уходит на промысел в более перспективные районы, сюда возвращаясь только за тем, чтобы отпраздновать успех или обмыть неудачу. Черный вход в три сороки был открыт. За дверью на трехногом табурете сидел здоровенный детина с каким-то очень детским лицом и гонял грязноватым пальцем фишки-пятнашки. Услышав скрипнувшую дверь, он потянулся к прислоненной рядом с табуретом к стене дубинки, но, увидев меня, хватать ее не стал, Только буркнул что-то, видимо, означающее приветствие. Я прошел по коридору и осторожно постучал в дверь Соньки-орфистки. И пока там несколько секунд царило гробовое молчание, я успел подумать, что до сих пор не знаю, почему ее называют арфистка. Никакой арфы в ее комнате не было. Разве что она прятала инструмент за шторы из бусин. Дверь распахнулась так резко, что я даже отскочил. Шагов ее я не слышал. «Я думала, ты не придешь после твоей выходки», прохладно сказала Сонька, отступая в пряный сумрак своей комнаты. Это была не выходка, Сонька, честное слово. С тревогой в голосе сказал я. Долго обдумывал сегодня, как бы мне повести себя. Я не особенно волновался, что она узнает правду обо мне, даже при всей ее проницательности. Правда была бы слишком уж безумной догадкой. Кроме того, мое тело сейчас — это подросток. Практически ребенок, да еще и худой. А при виде таких у женщин, даже самых странных, возникает рациональное желание позаботиться, накормить и уберечь от неприятностей. Мать-природа, как могла, позаботилась о брошенных птенчиках. А значит, и играть следовало растерянность и недоумение. Ну и иногда топорщить перышки в типичной отроческой браваде. Не выходка, правда. Я умоляюще уставился на нее немигающим взглядом. «Кажется, кто-то что-то сделал со мной и теперь, когда я пытаюсь рассказать про кар-кар-кар». Я беспомощно развел руками. Брови Соньки сошлись на переносице тонкой складочкой. «Не понимаю, как такое возможно», — проговорила она. «Конечно, не понимаешь». Подумал я, глядя на нее доверчиво и беспомощно. «Это все-таки из области высшей родовой магии». «И с памятью моей тоже какая-то петрушка творится», — продолжил я. Что-то я вроде бы помню, но... «Сонька, ты можешь мне помочь?» «Помочь?» — переспросила она. «Похоже, я все-таки не очень убедительно играю беспомощного ребенка, о котором надо срочно позаботиться. Или у нее с материнскими чувствами все сложно. Не представляю, как я могу тебе помочь с этим. Ты не помнишь, кто это сделал?» «Я почти ничего не помню до того момента, как вчера проснулся». Сказал я почти искренне. «Ты можешь мне погадать?» Последнее слово я выделил, понизив голос до заговорщической интонации. «На картах раскинуть, что ли?» — насмешливо спросила она. «Как цыганка?» «Это тебе надо рубину попросить. Она мастерица этого дела». «Да нет же». Я сцепил пальцы рук. «Похоже, я как-то неправильно веду разговор. Она явно не хочет идти мне навстречу». А мне казалось, что это хорошо все продумал. Ах, да. Она же говорила, что этот маленький говнюк, в смысле я, сдал бы ее служителем Всеблагого Отца. А сейчас я прошу ее фактически раскрыться. Сделать для меня такое, за что любой адепт Всеблагого Отца отправит ее гореть на костре. Даже сейчас. Хотя со времени охоты на мамячик прошло уже около двух сотен лет. Боюсь, я бы тоже отнесся с недоверием к такой просьбе. «Ты же первая сказала, что я изменился». «Я изменился. Как я могу доказать тебе, что говорю правду, а не пытаюсь тебя подставить?» «Никак не можешь», — сказала она, неожиданно шагнула вперед. Она была выше меня, но глаза ее как-то оказались напротив моих. Я понял, что тону в них. Вязкий мрак глубоких черных колодцев затягивает меня куда-то в бездну, как то тащит тебя на дно». Кажется, я пытался сопротивляться и даже кричал. Но все мои трепыхания значили не больше, чем желание и, чай, и щепки, попавшие в бурный поток. Знахарка, я думал, да? Волна древней равнодушной силы захлестнула меня с головой. Воздух как будто вышибло из груди полностью. Черная жижа паники почти поглотила меня. Почти. Я понял, что снова могу дышать. Ничего больше на меня не давит и не выкручивает меня в разные стороны. Стремительный поток хтонических сил выбросил меня на песчаный берег и отхлынул. Я осознал, что лежу ничком, и рот у меня забит мелким песком. Опереться на руки, поднять голову и оглядеться. Вокруг, насколько хватало глаз, из покрытой ряской и тиной болотной жижи торчали уродливые стволы мертвых деревьев. За моей спиной беззвучно катились черные воды. «Касаться этой воды не хотелось совершенно». Хе -хе", произнес дребезжащий и натреснутый голос. «Какой смешной. Решил обжолить судьбу». Я быстро повернулся, готов поклясться, что секунду назад там еще никого не было. А теперь на песке стояло три скамейки, и на каждой выседало по бабке. Это были самые уродливые старухи, которых я видел в жизни. У первой был длиннющий крючковатый нос с огромной бородавкой на конце, Из бородавки в разные стороны торчали толстые волосины. Лицо было похоже на печеное яблоко, такое же коричневое и морщинистое. Это она говорила, и смотрела при этом одним глазом. «Кто там Скворча?» — сказала вторая старуха. К ее скамейке было приложено колесо прялки. Она иногда толкала его ногой, то крутилась и издавала треск, как будто за что-то цеплялась своими спицами. Когда она подняла правую руку, я понял, за что. Ноготь ее безымянного пальца был длинным, почти с сам палец, и как будто отливал металлом. На месте глаз у нее были глубокие черные провалы. Нос был обычный, с горбинкой. Зато рот выдающийся. Когда она шевелила его длинными тонкими губами, ее лицо делалось похожим на жабье. «Дай мне тоже посмотреть». «Почему это тебе вперед?» — сварливо спросила третья старуха. «Глаз у нее тоже не было». Пергаментная кожа век затягивала глубокие провалы пустых глазниц. Морщин, в отличие от остальных двух бабок, у нее почти не было. Кожа обтягивала череп так туго, что, казалось, вот-вот разойдется по швам. «Замолчите обе!» — продребезжала первая. «Он ко мне пришел!» «Как он может к тебе прийти, если он еще не родился?» Голос третий звучал глухо и очень низко, от него в животе как будто становилось пусто. Ха-ха-ха. <смех> Если закрыть глаза, то вторую, с ужасным жабьем ртом, можно было бы вообще принять за молодую. «Если он не родился, то как сюда попал?» «Скворча. Дай мне глаз, я хочу увидеть, что ты меня не обманываешь». «Наполовину старик, наполовину мальчик», — задумчиво продребезжала первая, раскачиваясь на своей лавке. «И что ж ты от нас хочешь, явился? Я открыл было рот, но тут же прикусил язык. На этот вопрос отвечать нельзя. За затрендычат, за трендычат, заморочат и выкинут. Нашел, мол, золотых рыбок, ту скрапчатый. Но что нужно было делать точно, я не знал. Да и никто не знал. А те, кто знает, помалкивал. Ничего не надо, говорю. На красоту вашу полюбоваться заглянул. Врешь ведь, сказала трандыча, но ее жабий рот расплылся в улыбке. А если и вру? Не, что ты жандарм. Я подмигнул скворче. «Ну все, идти мне пора. Вот что». Полюбовался, пора и чей знать. Дела, понимаете, заботы всякие. «Эй, как это пора?» Заверчала транды, и дернула Скворчу, чей глаз все еще сверлил меня своим пронзительно-голубым зрачком. «Отдай глаз, старая корга!» «Еще чего!» — скворча отдернула руку. «Сегодня моя очередь!» «Твоя очередь была, когда этот добрый молодец еще не пришел. Колесо прялки закрутилось и задребезжало. Это теперь все договоры недействительны? Отчего это недействительны? Скворча попыталась гордо выпрямить горбатую спину. Очень даже действительны. Ах ты, Курватор, опять все себе загробастало. Трандыча загласила так, что из деревьев начали падать сухие мертвые ветки. А ну отдай глаз, а не то... А не то, что пень ты слепошарый. Смех Скворчи звучал так, будто на железную сковороду высыпали горсть гвоздей. Как ты меня догонишь на хромой-то ноги? Ха-ха. Трандыча выбросила руку вперед и схватила скворчу за седые клычковатые патлы, торчавшие из-под серого криво повязанного платка. Чтобы видеть тебя, мне глаз не нужен. Раздался у самого моего уха низкий потусторонний шепот. Меня с ног до головы обдало ледяным холодом, будто кто-то распахнул рядом со мной дверь склепа. костлявые пальцы морочи пробежались по моему лицу, едва касаясь. Ее без губы рот шевелился, как будто шепча молитву. «Пойдем со мной, мальчик-старик», — сказала она, и от ее голоса мои внутренности опять будто бы наполнились пустотой. «Полюбезничаем, пока мои сестры спорят».